Ринсвинт? Ринсвинт открыл глаза. Не то чтобы это ему помогло. Если раньше он не видел ничего, кроме черноты, то сейчас он не увидел ничего, кроме белизны. Как ни удивительно, это было намного хуже. С тобой все в порядке? Нет. А? -а, -а. Ринсвинт подтянулся и сел. Похоже, они приземлились на запорошенной снегом плите, Но каким-то уж очень необычным показался ему этот камень. Во-первых, камни не двигаются. Мимо Ринсвинда проносились хлопья снега. Два цветок сидел рядом, и его лицо выражало искреннюю озабоченность. Волшебник застонал. Его кости были очень недовольны недавним обращением и выстраивались в очередь, чтобы предъявить свою жалобу. — И что теперь? — спросил он. «Помнишь, когда мы летели, я забеспокоился, как бы не наткнуться на что-нибудь в этой буре. Ты еще сказал, что если мы на что-то наткнемся, то только на облако, набитое каменными плитами». «Ну и? Откуда ты знал?» Ринсвинт оглянулся по сторонам, но если судить по разнообразию и занимательности окружающего его ландшафта, они с два цветком могли с тем же успехом сидеть внутри шарика для пинг-понга». Плита под ними, ну, была самой, что ни наесть, есть, плитовой. Ринсвинт провел по ней руками и почувствовал оставленные долотом царапины. Приложив к холодному мокрому камню ухо, он вроде бы расслышал глухие медленные удары, похожие на биение сердца. Ринсвинт подполз к краю и с величайшей осторожностью посмотрел вниз. В этот момент камень, должно быть, пролетел над разрывом в облаках, потому что перед Ринсвендом на мгновенье предстала туманная, но страшно далекая панорама зазубренных горных пиков. Падать до них было очень долго. Волшебник что-то неразборчиво пробулькал и медленно дюйм за дюймом пополз назад. «Это смешно», — сказал он туристу. «Каменные плиты не летают». Они славятся именно тем, что этого не делают. Может, они летали бы, если бы могли, предположил два цветок. А это как раз научилась. — Будем надеяться, что она не разучится, отозвался Ринсвинт. Он съежился в своем промокшем балахоне и мрачно посмотрел на окружающее облако. Он допускал, что где-то в мире есть люди, которые могут как-то контролировать свою жизнь. Они встают по утрам и ложатся в постель с разумной уверенностью, что не упадут за край света, не будут атакованы какими-то придурками и не очнутся, сидя на плите, которая занеслась слишком высоко. Ринсвин смутно припомнил, что он тоже когда-то вел такую жизнь. Волшебник принюхался. От плиты пахло жареным. Запах, казалось, исходил откуда-то спереди и взывал прямо к желудку. «Ты что-нибудь чуешь?» — спросил он. «Думаю, это ветчина», — ответил два цветок. «Я надеюсь, что это ветчина», — сказал Ринсвинд, — «потому что я собираюсь ее съесть». Он поднялся на подрагивающем камне и потрусил вперед в гущу облаков, вглядываясь во влажную темноту. На переднем, ведущем крае плиты, у небольшого костерка сидел в позе лотоса невысокий друид. Его голову прикрывал завязанный под подбородком квадратный кусок клеенки. Декоративным серпом друид помешивал на сковородке кусочки ветчины. «Предупреждаю, с угонщиками я буду расправляться сурово», — заявил он и яростно чихнул. «А мы тебе поможем», — вызвался Ринсвинд с тоской, взирая на подгорающую ветчину. Его высказывание слегка озадачило друида, который, к удивлению Ринсвинда, оказался не так уж и стар. Теоретически волшебник допускал, что в мире должны существовать молодые друиды, но просто никогда не пытался представить их себе. «Так вы не собираетесь угонять мою плиту?» — спросил друид, опуская серп. «Я даже не знал, что камень можно угнать», — устало ответил Ринсвинд. «Извини», — вежливо вмешался два цветок, — «кажется, твой завтрак горит». Друид глянул вниз и и принялся без особого успеха хлопать руками по языкам пламени. Ринсвинд поспешил ему на помощь. Поднялось изрядное количество дыма, пепла и суматохи. Однако разделенный триумф по поводу спасенных кусочков подгоревшей ветчины сделал больше, чем целая книга по дипломатии.